возвращенного мне на время Кридом, а также сотрудников полиции, занятых следствием. Все это заняло немало времени, но я утешал себя тем, что теперь у нас достаточно чудесных иллюстраций к статье Берни. Джадсон улетел в Нью-Йорк вечером на третий день после перестрелки, а я поехал в полицейское управление узнать, не поступила ли новая информация. В комнате дежурного я наткнулся на скейфа. «Как раз собирался тебе звонить», — приветствовал он меня. «Ты нужен капитану». «У него что-нибудь новое?» «Есть кое-что. Он тебе сам расскажет. Поднимайся наверх». Когда я вошел в кабинет Крида, он сидел за столом и курил сигару. Его суровое волевое лицо выглядело усталым. «Заходите», — пригласил он, подавив зевок. «Так вот, наше следствие начинает давать результаты. Садитесь». Я села а Скейф остался стоять, прислонившись к стене. «Имя преступника — Хэнк Флеминг. Он из Фриск. У него скверное прошлое. Среди прочего шесть убийств. Он известен как наемный убийца и мордоворот. Такой за 50 бумажек Укакошит отца родного. Я полагаю, что кто-то нанял его с целью вас убить. Он наркоман. Медицинский эксперт дал заключение, что вчера он поехал стрелять под завязку, напичканный наркотиками. Вы, наверное, родились в рубашке, раз остались целым и невредимым. Значит, теперь надо найти человека, который его нанял. «Так-то оно так, но это будет нелегко», — Крит стряхнул пепел с сигары. «Мы, правда, имеем одну улику, которая может помочь в розысках. В кармане у Флеминга нашли обратный железнодорожный билет до Тампа-Сити. Пять дней назад он уехал из Фриско в этот город, а затем очутился здесь. Вполне возможно, что именно от кого-то в Тампа-Сити он и получил задание насчет вас». А что известно о нем полиции этого города? Они сообщили, что ничего не известно. Нахмурился Крит. Но из опыта прошлых лет я научился не особенно доверять их словам. Во всей стране полицейская служба там по Сити самая беспомощная и неспособная к сотрудничеству. Тамшний комиссар полиции Эл Дунан, лучший друг рэкетиров И можете мне поверить, город буквально ими кишит. Так что оттуда мы не ждем никакой помощи. — А о Генри Рутланде вы что-нибудь узнали? Крит покачал головой. — Пока нет. Местные агенты по сбыту Кадиллаков сообщили, что за последние три года они продали 4 сотни кремово-зеленых двухцветных машин с откидным верхом. «Мне удалось получить список покупателей, и мы пока его обрабатываем. Рутланд в них не значится, но это меньше всего меня смущает. Фамилию покупатель может назвать и вымышленную. Мои люди работают с учетом этого фактора, но поименная проверка списка требует определенного времени». Крит снова подавил зевок и продолжал. «Получены сведения о браслете». Он появился три дня спустя после исчезновения Фэй Бенсон в местном ломбарде. Сдавал его Хессон. Приемщик опознал его по фотографии. Затем браслет был перепродан одной актрисе. Сейчас она живет в Голливуде, и мы связываемся с ней. Нет никакого сомнения, что браслет прошел через руки Хессона. А о Фэй Бенсон ничего пока нет. Мало, но все же что-то имеется. Вы видели ее снимок, который опубликовали в центральных газетах? Мы уже получили ворох писем, и они продолжают поступать. Все уверяют, что знали ее, но я предполагаю, при проверке окажется, что большинство из них просто неврастенники с манией преследования. Один парень пишет, что, возможно, был знаком с этой девушкой, но в то время у нее были темные волосы. Он не совсем в этом уверен, и, воспользовавшись его информацией, мы можем оказаться на ложном пути. Но я почему-то надеюсь на лучшее. Он пишет, что девушка у него работала. Угадайте, где? В Тампа-Сити. Верно. Ну, совсем не дурно для трехдневной работы. А что вы собираетесь предпринять дальше? Полиция Тампа-Сити... «Пойдет вам навстречу в розыск?» «Очень сомнительно», — посуровило лицо Крида. «Не было еще случая, чтобы они вступали со мной в сотрудничество. наобещают с три короба, а потом палец о палец не ударят. Допустим, туда поеду я. Может быть, мне легче будет добиться толку?» Крид кивнул. Я как раз собирался вам это предложить. Так мы быстрее продвинемся. Но вам придется действовать очень осторожно. Частных детективов Дунан ненавидит пуще смертного яда. Он подобрал себе надежных людей, которые могут отбить у вас всякую охоту к расследованиям, если узнают, чем вы занимаетесь. Ну, я буду осторожен. Знаете там кого-нибудь, кто может оказаться полезным? Можете встретиться с Доном Брэдли. Хуже, во всяком случае, от этого не будет. Перед выходом в отставку он занимал пост начальника полиции Тампа-Сити. Это замечательный человек. Один из лучших полицейских офицеров страны. У него произошло столкновение с Дунаном по поводу какого-то дела об убийстве, и его отправили в отставку на два года раньше срока Подробности я так и не узнал словом. Он может быть вам полезен, и я дам вам рекомендательное письмо. Чудесно! Я еду сегодня же. Там может ведь ничего и не быть, Слейден. Возможно, написавший нам парень допустил ошибку, я просто был бы уверен в этом, не окажись в кармане у Флеминга обратного билета в Тампа-Сити. А кто, собственно, этот парень? А его зовут Ленокс Хартли, он живет на Кеннен-авеню, 246. «Ну что ж, побеседую с ним», — записал я фамилию и адрес. В дверь постучали, Скейф открыл ее, и вошедший полицейский что-то ему прошептал. Кивнув, Скейф повернулся к Криду. «Внизу ждет человек, капитан». «Он уверяет, что встречал Флеминга. Вы его примете?» «О, еще бы! Крид даже отодвинулся вместе с креслом». Немедленно давайте его сюда. Буквально через минут появился низкий, полный мужчина, беспокойно теребивший шляпу своими красными грубыми пальцами. На нем были коричневые вельветовые брюки, поношенный пиджак и ковбойка. Меня зовут Тэд Сперик, капитан, заметно волнуясь, начал он. Я увидел в газете фотографию бандит. Он обращался ко мне около года назад. Я подумал, что мне нужно зайти сюда, но если я напрасно отнимаю ваше время... — Присаживайтесь, мистер спери приветливо пригласил Крит. — Вы кто по профессии? Очень удивившись такому приему, спери сообщил, что он садовник. — У меня питомник на Далмацийском шоссе, капитан. Я торгую фруктовыми саженцами и садовым инвентарем. Оборот у меня небольшой, но мне это дело нравится. Мы с женой управляемся вдвоем. Вы сказали, что Флеминг к вам заходил. Вы убеждены, что это был именно он? Я уверен, что это был тот человек, чья фотография напечатана в газете. Меня крайне удивила его просьба. Он не имел ни малейшего представления о садоводстве. Что же ему требовалось? Я разработал один новый метод — выращивать усы клубники в бочках. За него платят хорошие деньги — Я продавал все вместе — усы, бочку с дырками, почву. Это очень удобный метод. Большая экономия места, и на клубнике не заводятся вредители. Я помещал рекламу в газетах. Этот парень сказал, что прочел мое объявление и заинтересовался. «Звучит занятно», — произнес с легким оттенком нетерпения крит Но вряд ли Флемингу могли потребоваться клубничные усы. Вот именно. Он хотел одну бочку. Мы стали спорить. Я пытался ему объяснить, что не торгую бочками без почвы и усов, которые, собственные приносят прибыль. Бочка при этом идет по себестоимости. Теперь мы все трое слушали садовника с интересом. Что ж было дальше, — поторапливал Крит. Мы все спорили и никак не могли договориться. Он уверял, что у него уже есть усы клубники, а я ему не верил. У подобных людей и сада-то быть не может. садоводы я чувствую за милю. В конце концов он согласился заплатить мне за полный набор оборудования, а забрать только бочку. На другой день он увез ее на грузовике. «Вы помните точную дату, мистер Спери?» «Да. Прежде чем идти сюда, я просмотрел свои записи. Это было 17 августа. Я переглянулся с Кридом. В этот день исчезла Фэй Бенсон. «Может, припомните и номер грузовика?» «Боюсь, что нет. А это важно?» ну, «Возможно, и нет. Как выглядел грузовик?» «Открытая, одна тонкая, зеленого цвета. Ничего особенного в ней не было. Проведите мистера Спери в морг и покажите ему Флеминга», — обратился к скайфу Крит. «Я хочу быть уверенным, что он его опознал». Затем он поднялся и пожал руку Спери. «Спасибо за то, что пришли. Если бы каждый гражданин сознавал свой долг, как вы...» Моя работа была бы намного легче. Когда Скейф увел из кабинет вспотевшего и сияющего Спери, я обратился к Криду. Итак, бочка. Для Фэй Бенсон это звучит невесело. Я как раз размышлял об этом. Глаза Крида были задумчивы. Надо узнать, продавал ли кто-нибудь в городе цемент Флемингу. Отдав по телефону распоряжение проверить всех торговцев цементом в округе, Крит продолжал. «Вот почему мы не смогли найти ее тело. А она лежит себе где-то в цементном бушлате». Я поднялся и подошел к настенной карте. «Есть тут у вас водоем, где можно было бы утопить бочку?» Крит подошел ко мне и постучал пальцем по карте. «Вот здесь». Это лысое озеро. В середине глубина достигает 60 футов. Оно совсем рядом, две мили отсюда. Любимое место для проведения пикников. А еще? Только бассейн водопровода, но Флеминг не стал бы им пользоваться, потому что его постоянно очищают. Кроме того, он обнесён высоким забором. «Нет, если бочку и утопили, то непременно в Лысом озере», — категорически заключил Крик. «Вы собираетесь там искать?» Крик, почесав в голове, уставился на карту. «Придется. Среди моих ребят есть аквалангист. Он может осмотреть дно, и если ему удастся что-нибудь увидеть, мы снарядим механическую лебедку. Эта бочка должна быть тяжелой». Я покручусь тут, пока он не посмотрит, капитан. Нет смысла уезжать из города, когда здесь предстоят такие события. Если мы ее найдем, это будет на первых полосах всех газет. Когда вы собираетесь смотреть? Не раньше завтрашнего дня. Сегодня уже поздно. Толпа зевак на берегу нам ни к чему. Я начну завтра в шесть утра. Это означало, что мне придется вставать в 5. Мои инстинкты взбунтовались при этой мысли, но спорить на эту тему, как я понимал, было неразумно. Окей, в шесть я буду на месте. Солнце еще только поднималось из-за деревьев, когда я подъехал к двум автомобилям, стоявшим около полоски воды, называемой Лысым озером. Это было довольно живописное место. Плакучие ивы вокруг склонялись почти до самой воды, отражавшие их пышные зеленые кроны. Поставив машину, я присоединился к скейфу, который безмятежно курил, прислонившись спиной к дереву. Тут очень живописный уголок, заметил он. Могу поспорить, что ты чертыхался, на чем свет стоит, вставая в такую рань оказывается, игра стоила свеч. Я и не предполагал, что выдастся такое замечательное утро. Я посмотрел туда, где стояли Крит, двое полицейских и парень, облачившийся в снаряжение, аквалангист. На твоем месте я бы не стал пока приставать к ним с расспросами, — посоветовал Скейф. Старик по утрам всегда не в духе, а сегодня он не ложился до трех. Присев на берегу, я стал заряжать пленку в свой миниатюрный фотоаппарат. Надо будет пару раз щелкнуть для моего листка, но я подожду, пока они будут возвращаться. Тем временем Крит, оба полицейских и аквалангист, забрались в маленькую лачонку. Полицейские выгребли на середину, затем аквалангист опустился в воду и исчез в глубине. «Готов поспорить, что водичка прохладная», — заметил Скейф, зявко кутаясь в плащ. «Весьма доволен, что в свое время не сообщил капитану, чем мне приходилось заниматься во время войны. У него долгая память. Харис рассчитывал на повышение, когда расписывал старику, каким он был героем, но пока получил одну лишь холодную ванну. Брррр! Я спустился пониже и попробовал пальцем воду. — О, не так уж и плохо. Плюс 5 по-моему, никак не ниже. Скейф бессердечно рассмеялся. — Это пойдет ему на пользу. Мы сидели рядом, курили и уже минут двадцать наблюдали за маленькой лодкой, когда на поверхности показалась голова Харриса. Подплыв к лодке, он перевалился через борт. Они коротко поговорили о чем-то с Кридом, затем полицейские принялись грести к берегу. «Думаешь, он что-нибудь обнаружил?» — обратился я к Скейфу, поднимаясь на ноги. «Должно быть, иначе бы Крид отправил его обратно в воду. Мы направились вдоль берега, к тому месту, где должна была причалить лодка». «Внизу лежит бочка», — сообщил крит На его угрюмом лице появилось возбуждение. «Тут нет никаких сомнений, и она до отказа набита цементом». Я сделал снимок Хариса, безуспешно пытавшегося унять ляск зубов. Озеро я уже сфотографировал ранее. «Вы намерены сразу же вызвать сюда лебедку?» — поинтересовался я у Крида. «Нет, вечером». Я не хочу видеть здесь ни одной живой души из города. Помалкивайте об этом. Я считаю, девушка там, на дне. Но пока мы не убедимся, наверняка не хочу никакой рекламы». Он сел в свою машину и тронулся. «Я же тебе говорил, что по утрам он не слишком деликатен», — усмехнулся Скейв. Он посмотрел в сторону Хариса, «Ну, как тебе нравится нырять?» Харрис ответил печальной бранью. Обратно в город Скейф ехал в моем Бьюике. «Даже если в бочке окажется труп девушки, — рассуждал я по пути, — предстоит еще долгая работа, чтобы отыскать ее убийцу. Ладно, исполнителем был Флеминг, но все выглядит так, будто кто-то заплатил ему за это». Не правда ли? Именно. Ему, насколько мы знаем, не было никакого смысла ее убивать. Слава Богу, это уже не моя забота. Беспрестанно повторяю себе, насколько прекрасно быть всего лишь скромным сержантом полиции. Не хотел бы я сейчас оказаться на месте Крида. Нам еще предстоит многое узнать о девушке.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 Обещала быть долгой и трудной. И поскольку ничего лучшего я придумать не смог, пришлось отправиться в гостиницу и как следует отоспаться. Я проспал до трех часов пополудня, а затем решил вернуться в полицейское управление. Скейф сидел в своей конурке, громко именовавшейся кабинетом, изучая папку с делом Бенсон наполненная окурками пепельница, подсказала мне, что за этой работой он провел большую часть утра. — Откопал что-нибудь? — осведомился я, присаживаясь. — Опять ты? — он откинулся в кресле. — Нет, ничего существенного. Я надеюсь, что мы не найдем сегодня девушку. Это было бы весьма неприятное зрелище. Я так и не могу придумать путного объяснения, почему Флеминга наняли убить ее. А тебе не кажется, что он убил еще и джон Никольс и Фармера? Так я и думаю, кивнул Скейф. Во всяком случае, все к этому клонится. Хотя у нас нет пока доказательств. Ну, я могу понять, почему убрали Фармера. Он участвовал в похищении. Хессон тоже. Но вот почему умерла джон Никольс, мне совершенно не ясно. Медицинское заключение гласило, что ее смерть наступила от несчастного случая, спокойно заметил Скейф. Я в это не верю. Она справлялась в шет отеле а Фей Бенсон, а вернувшись домой, сломала себе шею. Странное совпадение. Ваши люди занимаются ее прошлым? На нее у нас отсутствуют материалы. Крит временно спрятал ее дело под сукно, пока не будет установлена причастность Никольс к похищению, если это вообще удастся когда-нибудь установить. А как обстоит дело с остальными девушками из ее парижской труппы? Они местные? «Одна из них живет в Уэлдене», — скейф перелистал страницы досье. «Это Джанет Шелли. Вот адрес. Аркадия Драйв, 25. С ней уже встречался кто-нибудь из ваших людей?» «Пока нет. Есть ниточки и поважнее. До нее еще доберемся». «Сдается мне, что джон Никольс может оказаться важной фигурой в деле». «Сегодня днем я свободен. Могу встретиться и побеседовать с Шелли. Какие будут возражения?» «Никаких. Но на меня, пожалуйста, не ссылайся», — ухмыльнулся Скейф. «Хочешь с ней встретиться? Пожалуйста. А я вернусь к своим делам. Старик все еще киснет. Он не придет в восторг, если узнает, что я убил столько времени на болтовню с тобой» я поднялся если что-нибудь узнаю позвоню тебе друг мой верный с иронией произнес скейф и примостившись поудобнее вернулся к своей распухшей папке аркадия драйв оказалась тихой улицей на окраине города ряд одноэтажных домиков выходил окнами, На покрытый жухлой сорной травой пустырь, украшенный несколькими большими щитами с рекламой. Должно быть, сразу после постройки домики выглядели привлекательно, но теперь их лучшие времена остались позади. Своим унылым видом они напоминали человека с падающими доходами, пытающегося сохранить представительность и сознающего, что долго он так не протянет. Некоторые из домовладельцев уже отказались от претензий на зажиточность. Два садика перед домами были завешаны бельем и по опрятности могли поспорить разве что с лежащим напротив пустырем. Дом номер 25 все еще держался молодцом. Газон перед ним недавно подстригали, и хотя краска на стенах уже полностью отслужила свой срок, в окнах виднелись яркие и чистые занавески. Нажав кнопку звонка, я некоторое время ожидал, пока откроется входная дверь. На пороге стояла яркая блондинка с той стандартной привлекательностью, которая выделяет девушек, зарабатывающих себе на жизнь эстрадой. Она смотрела на меня вопросительно. На девушке был голубой домашний халатик туго перехваченной в талии, а маленькие ножки были обуты в голубые атласные тапочки. «Мисс Шелли?» — спросил я, приподняв шляп «Да, но если вы надеетесь что-нибудь продать, то напрасно теряете время», — проворно ответила она. «Не говорить потом, что я вас не предупреждала». «Я ничего не продаю. Я Чет Слейден». «Из Crime Facts. Приходилось читать наш журнал, мисс Шелли?» «Меня не интересует преступление. Вполне извинительная причина. Но мне хотелось бы задать вам несколько вопросов. Вы не против?» «Я пытаюсь разузнать о прошлом джон Никольс». Она удивленно подняла красивые светлые брови. «Но джон мертва?»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 — Да. Мне будет много интереснее, мистер Слейден, если я узнаю, для чего это все вам нужно. — Извините. Вкратце. Эта артистка, фей Бенсон, исчезла при загадочных обстоятельствах 14 месяцев назад. Джон Никольс, возможно, была с ней знакома. Во всяком случае... Она звонила в гостиницу к Фэй Бенсон через три дня после ее исчезновения. Мисс Никольс попросила администратора дать ей знать, если фей появится вновь. Затем она вернулась домой, упала с лестницы и сломала себе шею. «Я знаю, что она упала с лестницы, но это был несчастный случай».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 женой миллионера. Не спрашивайте меня, как ей это удалось, но факт остается фактом. Дважды джон приходила к ней в отель, и они вместе обедали. Для этого случая она даже одолжила у меня платье, а у одной из девушек каким-то образом стрельнула 20 долларов. Денежки эти плакали, а платье мне удалось получить назад с большим трудом. Все это не слишком меня интересовало, но я давал ей выговориться в надежде, что со временем она может высказать нечто новое для меня. Не приходилось вам встречать ее в обществе высокого загорелого мужчины лет тридцати пяти, с усиками? Задал я давно лелеемый мной вопрос. Она покачала головой. «Нет». Она никогда не имела дела с молодыми людьми. Все ее поклонники были в возрасте, бизнесмены, старые, кобели, одним словом. Для девушки, которая не любит сплетничать о людях, она держит себя весьма любопытно, — подумал я. Встречался вам когда-нибудь человек, соответствующий этому описанию? Его, возможно, зовут Генри